— Ой, пожалуйста, расскажите мне об этой семье, — попросила ее попутчица. — Я ведь собираюсь быть у них ученицей. — Кем? — удивленно переспросила Ария. — Ученицей. Я хочу научиться фермерскому делу. Многие удивляются, когда слышат это. Мой отец хочет, чтобы я занялась бизнесом, а мать считает, что мне вообще не надо работать. Наша семья довольно состоятельная, но мне скучно сидеть без дела. Вы понимаете, мы живем недалеко от Ливерпуля, и у меня никогда не было никого, кроме собаки. А мне всегда хотелось пахать, доить коров, ухаживать за цыплятами. Вместо этого приходилось слушать разговоры о торговле, — Отец владеет целой сетью магазинов на севере Англии. — Моя фамилия Тетли, — добавила девушка. — Бетти Тетли. — А я Ария Милборн. Ферма моего брата находится недалеко от Плаверсенд. — Значит, мы, возможно, будем иногда встречаться, если я там останусь. — А что значит быть учеником на ферме? — спросила Ария. Честно говоря, я и сама точно не знаю. Мы просто увидели объявление в газете «Фермер и животновод» и написали письмо. Мистер Фуллер прислал очень вежливый ответ, сообщил, что я могу жить у них дома с его женой и что он может научить меня, как вести фермерское хозяйство. Мне придется платить всего лишь тысячу фунтов в год. Вы должны будете за это еще и платить? Ну, конечно!» и мне пришлось бы платить гораздо больше, если бы я стала учиться какой-нибудь другой профессии. Я никогда не думала, что на ферме могут быть ученики. Ну, надо же где-то набираться опыта, улыбнулась Бетти. После годовой практики на ферме я могла бы поступить в колледж. Правда, мой отец уверен, что я не выдержу и нескольких месяцев сельской жизни. Он просто не понимает, что я всегда мечтала именно об этом. В голосе Бетти Тетли звучал такой энтузиазм, что Ария не знала, как объяснить ей, что Плаверс Энд не самое подходящее место для молодой девушки. Очевидно, это была какая-то новая затея Фреда Фуллера. Он всегда жаловался, что ему нелегко найти работников. Редко кто из приличных людей мог долго выдержать его компанию. Но Ария знала, что в округе найдется с полдюжины девушек, которые проклинают тот день, когда они встретились с Фредом. Ему же все сходило с рук. «Послушайте», — сказала она, обращаясь к Бетти, «не знаю, наводили ли ваши родители справки о Плаверс Энди, но я думаю, что это не самый благополучный дом. Почему бы вам не пойти к нам?» Моему брату очень нужны помощники. Вы могли бы научиться всему, чему захотели бы. Мой брат хороший человек. Только вот после плена, где с ним ужасно обращались, у него иногда сдают нервы. Но никто в округе не работает столько, сколько он. Вы могли бы жить в Куинсфолли вместе с нашей старой няней. Она очень милая женщина и воспитывала в детстве нас с братом. Это звучит заманчиво. — сказала Бетти Тетли. — У вашего дома такое необычное название. Он очень старый. Его построили еще при королеве Елизавете. Я думаю, он вам понравится. Почти все говорят, что он очень красивый. — Я бы очень хотела на него посмотреть, — воскликнула девушка. — Но как же мне быть с мистером и миссис Фуллер? Я же должна увидеться с ними. — Конечно. — Конечно. Думаю, они будут встречать вас на станции, но вы скажите им, что хотите посмотреть и другие хозяйства. А затем, прежде чем принять окончательное решение, приезжайте к нам. Думаю, мистер Фуллер привезет вас на своей машине. Если же нет, позвоните мне, я заеду за вами. Это ужасно мило с вашей стороны, смущенно произнесла Бетти Тэтлер. Знаете, что мой брат Был бы очень рад, если бы вы стали помогать ему на ферме. Только вот понравится ли вашим родителям, что вы окажетесь под присмотром пожилой женщины. Мы обращаемся с ней как с членом семьи, считаем ее скорее компаньонкой, чем няней. Она и обедает вместе с нами. Вернее, это мы обедаем вместе с ней, потому что она нам готовит. У отца с матерью нет. Никаких предрассудков по этому поводу. Они знают, что я вполне могу сама за себя постоять. — Как руки порой бывают родители, — подумала Ария. — Я, конечно, не хочу давить на вас, но раз уж вы проделали такой путь, почему бы вам не посмотреть еще одну ферму? Между прочим, мой брат — сэр Чарльз Милборн. Ария увидела, что эти слова произвели впечатление на Бетти. Она намеренно упомянула, титул брата, надеясь, что это поможет изменить решение девушки и спасти ее от Фреда Фуллера. А как было бы хорошо, если бы у Чарльза появилась ученица, а не могла бы о ком-нибудь заботиться. Да и тысячи фунтов оказались бы не лишней, хотя большую часть этих денег пришлось бы тратить на питание девушки. Поезд прибыл в Хартфорд точно по расписанию. Ария сразу увидела Фреда Фуллера в модной спортивной куртке и кепке, надвинутой на один глаз. Он стоял рядом с новеньким лендровером. Каким бы неприятным человеком ни был Фред Фуллер, фермером он был хорошим и сумел добиться, что Плаверс Энд стал переносить доход, чего пока не сумел сделать ее бедный Чарльз. Минут через десять Ария села в автобус, и доехала до остановки, которая находилась в полутора милях от куинс Она шла через поле, ощущая сильный, особый прилив нежности к родным местам. Живые изгороди, набухшие почки каштанов, колокольчики, голубыми брызгами рассыпанные в зеленой траве, бледно-желтые цветы примулы на берегу реки. Ария неожиданно почувствовала острую боль при мысли, что со всем этим Ей придется расстаться. Да и Чарльзу без нее будет трудно. Она умеет разговаривать с ним, когда он особенно устает, умеет подбодрить, когда он чувствует себя подавленным. Нэнни слишком суетится вокруг него. Для нее он по-прежнему остается маленьким мальчиком. Дойдя до межи, разделявшей поля, Ария на минуту остановилась. Впереди уже виднелся Куинс Фолли. Он стоял на холме, и его стены из красного кирпича словно впитали тепло заходящего солнца. Это было невероятно красиво. Старый дом казался неподвластным времени. Казалось, что он должен стоять вечно, и никакая жертва не могла быть слишком велика, если речь заходила о спасении Куинсфолли. Ария улыбнулась, увидев Нэнни, которая все еще сидела за столом в холле, несмотря на то, что было уже шесть часов. «А, вот и ты, дорогая!» — сказала няня, сворачивая вязание и поднимаясь. «Я поставила чайник. Ты, конечно, очень устала и хочешь чаю. У тебя сегодня был трудный день. В Лондоне, наверное, было очень жарко. Сегодня были посетители?» — спросила Ария, заглядывая в коробку для денег. Восемь человек, и все американцы приезжали на двух машинах. Они сказали, что Куинсфолли показался им самым необычным в округе, потому что он такой крохотный. Ныне попыталась изобразить американский акцент, и это рассмешило девушку. — А ты нашла себе работу, — заметила Нэнни. Я уже по твоим глазам вижу. Вот и догадайся, какую, раз ты такая умная. Пойдем, ты сама мне обо всем расскажешь. В гостиной Ария сняла шляпку и только тут вспомнила, что волосы у нее по-прежнему строго зачесаны назад и убраны за уши. Очки она сняла еще в автобусе, в котором ехала на вокзал, а вот поправить волосы забыла. Странно, что Нэнни это не заметила. Нэнни принесла из кухни все для чая. — Я приготовила тебе сэндвич, сказала она. — Ты, наверное, даже не пообедала как следует. Ведь там такие цены. Я съела салат, немного сыру и выпила чашку кофе. Ты не поверишь, но я заплатила за это целых четыре шиллинга и шесть пенсов. Я даже расстроилась, что не поискала кафе подешевле. Удивительно. «Как это бедные люди, которые работают в Лондоне и не умирают от голода!» — проворчала Нэнни. Она налила Ари чаю и села с ней рядом. «Ну, а теперь рассказывай», — сказала она. И Ария рассказала обо всем по порядку. Только умолчала о том, что сказал ей мистер Гурон в конце их разговора, да еще ни словом не обмолвилась о миссис Каннингем. «Так что теперь у меня есть работа Нэнни», закончила свой рассказ Ария. «Но это же невероятно! Такие деньги!» — воскликнула Нэнни. «Он, наверное, просто купается в них, раз может так легко разбрасывать налево и направо. Думаю, что...» «Это и в самом деле так», — согласилась девушка. «А что он собой представляет, дорогая? Надеюсь, он порядочный человек. Я бы не хотела, чтобы ты общалась с людьми недостойными. Это не стоит даже самых больших денег в мире. Не волнуйся об этом. Кстати, ты сама видела мистера Дарта Гурона?» «Я? Когда?» «А помнишь человека в сером Бентли с красивой светловолосой американкой, который приезжал сюда вчера?» «Конечно, помню! Так что, это и был мистер Гурон?» «Да!» «Так это же просто прекрасно!» — обрадовалась Нэнни. «Как я рада, что он видел наш дом и знает, откуда ты! Хорошо, что у него будет представление о том, кто ты и с каким уважением к тебе подобает относиться!» Ария не стала рассказывать ныне, что назвалась чужим именем. Старая няня всегда с преувеличенным благоговением относилась к титулу, который носил Чарльз и Куинс Фолли. Она бы не поняла Арию, если бы та попыталась объяснить, какой стыд испытала из-за скандала, связанного со смертью отца. — Двадцать фунтов! — В неделю, — повторила Нэнни. — Как ты думаешь, на какой срок он тебя нанял? — Даже не представляю, — пожала плечами девушка. — Полагаю, на лето. Но сейчас я расскажу тебе еще кое-что, Нэнни. И она передала няне свой разговор с Бетти Тетли. — Порядочной девушке не место в Плаверс Энд. «Это уж точно», — сказала Нэнни, — «этот Фред Фуллер нехороший человек». «Так или иначе, остается только надеяться, что девушка все-таки приедет к нам». «Не могла же я ей обо всем рассказать», — сказала Ария. «Конечно, дорогая, не могла, но мне будет очень жаль, если бедняжка попадет в такой дом». «Я тоже думала об этом». «А как ты полагаешь?» Чарльз не станет возражать? Ну, конечно, нет. По крайней мере, ему не будет так одиноко по вечерам, когда ты уедешь. Ему же не с кем будет даже словом обмолвиться. Ты ведь знаешь, что меня всегда клонит ко сну сразу после ужина. Зато если у Чарльза будет ученица, он сможет рассказывать ей о севообороте или еще о чем-нибудь не менее интересном. Если она девушка порядочная, для него было бы полезно пообщаться с ней. Ты же видишь, какой он замкнутый, а нужно ему попытаться снова стать молодым. Знаешь, я за весь год ни разу не слышала, чтобы он смеялся. А как он любил смеяться, когда был маленьким? Ария вспомнила о пытках, которые пришлось перенести Чарльзу в плену. Кое-что он рассказывал ей, когда на него находили приступы тяжелой депрессии. Взяв сумочку и шляпку, девушка поднялась из-за стола. — Я пойду наверх переоденусь, — сказала она. — Надеюсь, Чарльз скоро придет. Мне так хочется поскорее рассказать ему обо всем. А я просто Бога молю, чтобы эта молодая девушка поселилась у нас. Ария, вздохнув, подумала, что... Как всегда няня в первую очередь думает о Чарльзе. Он всегда был ее любимчиком. Медленно поднимаясь по ступенькам, девушка чувствовала себя так, будто уже покинула этот дом, ушла из жизни Чарльза и Нэнни. Что принесет с собой завтрашний день? Ей снова послышались резкие холодные нотки, в голосе Дарта Гурона, и от этого дрожь пробежала по всему телу. Вдруг он такой же жестокий, как его индейские предки. От этих мыслей и сделалось страшно.